Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка, не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густые, едко пахнувших смолой, хлистали его по лицу.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 Два гибких ловких тела, собаки и мальчика, быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. следом понесла понеслась, подобно грязному потоку, скверная свирепая ругань.